«В глубине леса». Ты проснулся в комнате смерти. Твои ноздри наполнил запах трупов. Сначала ты подумал, что тебя окружает полнейшая темнота. Быть может, ты также мертв. Затем ты увидел свет, слабое сияние. На телах начали расти грибы, высокие и тонкие, со шляпками наверху. Ты увидел, как в окутанных сиянием тучах с тихим шипением появились споры, Затем еще и еще. Ты попытался задержать дыхание, но у тебя не получилось, и ты их вдохнул. Ты их вдохнул в себя. Внутри начинает медленно разворачиваться капюшон. Встреча. Источник. Пробуждение чего-то спавшего с тех самых пор, как ты был настолько молод, что едва помнишь Вирдвуд и существ оттуда.